«Глава тридцать первая. Игра. А вот так можно ходить?» «Нет, Эмми», — терпеливо поправил Галь мою нарушенную ошибку. «Две клетки и одну сторону, а не три». «Вот так?» — я высунула кончик языка от усердия, таким образом завуалировав победную улыбку. Она объяснялась тем, что ко мне почти сразу пришло осознание того, что Галь играет так себе». «Нет, для новичка это довольно неплохой уровень, но за моими плечами почти двадцать лет практики». «Двадцать? Мама дорогая, как же давно я знакома с этими фигурками!» Учитывая, что шахматы вошли в обиход жизни драконов каких-то полгода назад, у меня внутри трепыхалось опасное предвкушение легкой победы. «Нет, Эмма, не теряй берега. Одна ошибка. И на себе оценишь, как больно с высоты своих ожиданий падать плашмя да в грязь». Кевин и Кайден пристально наблюдали за нашей игрой. Даже не разговаривали между собой, как это было у нас с губернатором. Только распивали какой-то крепкий напиток с вишневым ароматом, делая поглотку в минуту. «Я запомнила», — улыбнулась Ханаану, и капитан сразу замер, впитывая мою улыбку. «Давай-ка я этим конем потренируюсь. Куда бы его...» «О, вот сюда! а Раз, два, и в бок «О, ничего себе!» Встрепенулись мужчины, пока Галь с пришибленным видом поглощал мою улыбку. Кайден громко фыркнул. «Хан, да она тебе шаг поставила!» «Ну, поставила. Ну и что?» Галь подмигнул мне, закрывая короля офицером. «Мне представилась великолепная возможность убить фигурку и снова сделать шах который через три шага привел бы к мату, но в этой партии я не собиралась выигрывать». Собственно, Галя, как своего первого соперника-учителя, я выбрала специально, чтобы ему проиграть. А все потому, что желание Ханаана, я уверена, будет самым безобидным. Затевая эти три партии, я решила обыграть только одного дракона. И это не Галь. И не Кевин. С братьями все ясно. Один меня откровенно ненавидит из-за того, что его принудили к помолвке. Отобрали у него самый главный выбор каждого человека. Выбор любимого. Второй, наоборот, этот выбор сделал. И сделал в пользу Эмион, но получил отказ, из-за чего до сих пор лелеет обиду. Но между мной и Галем еще на его корабле лед дал трещину, благодаря дару эмпатии дракона. Чем это обернется, непонятно. Но на данном этапе ясно одно. От Галя мне ничего неприятного пока не стоит ожидать. А вот Кайден... Кайдена я оставила напоследок нарочно... Из трех драконов именно он казался мне темной лошадкой. Я не понимала ни его помыслов, ни целей. Крутится рядом, зыркает. Сестру время от времени одергивает, играя роль адекватного парня. Но так ли это? Что на самом деле у него на душе? Это и было моим единственным желанием, вспыхнувшим совершенно внезапно здесь и сейчас. Раз есть такая возможность, почему ею не воспользоваться? рассуждала я мысленно, расставляя фигурки с робкой улыбкой на губах. Пока драконы стараются выиграть артефакты или обчистить сокровищницу друг друга, я желаю получить правдивый ответ. Магия, коварство на моей шкале порядочности, зашкаливала. Она такая необыкновенная. Магия однозначно решит, что в том, чтобы говорить чистую правду, ничего сверхнепосильного нет, и заставит проигравшего отвечать. «Это же... это не шахматы!» ликовала я, мысленно потирая ручки. Это своеобразный детектор лжи. Турай и офицеры Галя перещелкивали почти все мои фигуры, загоняя короля в угол доски. «Конь на Б6». Хан самодовольно откинулся в кресле. «Шах и мат, Эми». «Ну вот». Я надула губки, вспоминая мамину науку, утверждающую, что каждая женщина обязана быть актрисой. «Я проиграла». «Ну, то и сражалась неплохо, Глоссар». — Спасибо, капитан. Вы мне льстите. Одно скажу. Для того, чтобы все это запомнить, мне надо просто больше тренироваться. — Верно, — подал голос Кевин, отставляя стакан с алкоголем. — Поэтому предлагаю поменять партнера. — Сначала желание, — возмутился Галь, и Хельсадар напрягся, замирая у кресла своего родственника. — Так, что бы пожелать? — Словно нагнетая момент, протянул голубоглазый пират. — Давай быстрее. Сквозь зубы процедил губернатор, положив руку на плечо капитана. И в пределах допустимого не забывай. Перед тобой сидит девушка, чужая невеста. Это любезное напоминание больше походило на завуалированную угрозу. Если бы не знала настоящего отношения Кевина ко мне, подумала бы, что мужчина ревнует. Галь раздраженно сбросил руку брата, встал и поклонился мне. Я придумал. На будущем празднике равноденствия, который братишка назвал благотворительным мероприятием на природе, желаю быть твоим спутником. Учитывая, что меня ожидало позорное трио «Кевин плюс Лиана плюс я», это согласие далось мне легко. Без проблем. Буду ждать тебя здесь. Не опаздывай. Не думаю, что это... Кевин поджал губы, подбирая слова. Это уместно. Вы подумали, как такое сопровождение будет расценено обществом? Добавочные клеточки, пристроенные к шахматному полю для того, чтобы игроки оставляли там свои отпечатки перед партией, вспыхнули голубым цветом, подбрасывая искры на 20 сантиметров вверх. Галь довольно улыбнулся. «Магия приняла твое согласие. Очевидно, мнение твоего общества на сей счет, и ее мало интересует». «Галь!» Бедные зубы Кевина опять скрипнули. «Ты наглеешь!» Атмосфера накалялась. Чтобы сбросить напряжение, я поставила новый отпечаток и посмотрела на Кевина. «Мы играем или как?» «Играем», — с долей остервенения ответил Кей, выталкивая смеющегося брата в сторону. Настрой у дракона был решительный. Не успела я оглянуться, как игра началась. Порывисто ставя в наступление одну фигуру за другой, дракон планировал закончить партию быстро. Что ж, я приняла его порыв, но все же несколько фигурок съела чтобы моя победа над Кайденом не казалась чем-то сверхъестественным. В целом, тактику Кевина я оценила. Не будь он в таком плохом настроении, а я не поставила выигрыш за цель, мне пришлось бы знатно попотеть, чтобы достигнуть желаемого. «Шах и мат!» — самодовольно усмехнулся дракон, ставя моего короля в патовую позицию простой пешкой. М -м «Да», — тяжело вздохнула, внутренне напрягаясь. «Проигрыш к губернатору больше всего вызывал у меня опасения. Вроде Кевин уже все, что мог, от меня получил. Непонятно вообще, зачем решился на игру. Вот Кайден этот – да. Было видно, что он что-то хочет получить от меня. Глаза ж горят красным, хотя еще недавно были черные, как ночь за окнами библиотеки». «Ну, да ладно». «И что же вы, мой дорогой жених, желаете?» Мое обращение заставило Кевина поморщиться, отозвавшись в моей груди приятным удовлетворением. «Совсем не то, что планировал изначально. Скажем так, наш дрожайший капитан внес своим желанием некоторые коррективы в мое собственное. Я чувствовала, как нервы натягиваются до предела. И что же это? На равноденствие будешь танцевать только со мной. Не желаю слушать за своей спиной сплетни о вероломном брате и изменнице-невесте. «Достаточно тех, что уже есть!» Мы с Галем переглянулись. Если в моих глазах сохранилось безразличное спокойствие, то хана наживание желание Кевина заставило нахмуриться. В висках заломило сверлящей болью. «Игра ждет твой ответ!» Расшифровал Кевин мое состояние, указывая на позеленевшие слепки наших рук. «Хорошо. Я согласна не танцевать на равноденствии. Без проблем!» Боль мигом отступила как будто ничего и не было кевин кайдан решительно поднялся с дивана позволишь этот хельсадар удивил меня на сегодня думаю достаточно предлагаю наш познавательный вечер желаний закончить кевин искренне возмутился кай нет я коротко и четко оборвала обоютное недовольство драконов разгорающиеся там где еще рано «Вот когда мое желание вопрос получит провокационный ответ, тогда будете бодаться». Вслух же сказала другое, наивно взмахнув ресницами. «Не надо ругаться, уважаемые лорды. Давайте мирно закончим этот вечер. Мне не нетрудно выполнить и третье желание за один вечер, а в уплату за опыт и обучение, так сказать». Кайден признательно кивнул, а Кевин резко встал с кресла, плеснул себе в стакан еще вишневой наливки и занял освободившееся место на диване. Что могу сказать? Третья партия сразу началась круто. Я разгадала желание Кайдена поставить мне детский мат в три хода и вовремя заблокировала подступы к королю. Предотвратила несколько линейных ударов. Помня, что получение материального перевеса – важный итог любой успешной комбинации, следила за тем, чтобы все мои фигуры находились сразу под двумя, а то и тремя защитами. Галя Кевин, видя все это, даже отставили свои стаканы в сторону, подавшись вперед. «Ты смотри, что творит! Отличная защита, Эймиан!» хмыкал себе под нос Галь, жутко этим раздражая недоумевающего Кайдена. «Так его! За мой артефакт отомсти!» «Заткнулся бы ты, капитан!» цыкнул Кай, решаясь съесть мою королеву своей. Он видел в этом лишь обменную потерю сильных фигур, а я — начало его поражения, финальной точкой которого станет сокрушительный мат. Моя тура свалила королеву в отмеску, И Галь заржал еще громче. «Ой, Кай, в твое оправдание советую тебе говорить всем, что это я научил глоссар так играть!» «Шел бы ты!» — огрызнулся Кайден, отступая ладьей. Его коня тут же съела моя пешка. «Некрас!» — ругнулся мужчина, хлопнув себя по коленке. «Ох, боги-драконы!» Пискнула я, изображая восторг дурочки, как называл этот прием папа, обожающий индийские фильмы и русские мелодраматические сериалы. «А у меня фигурок больше! Я выигрываю, да?» «Не зевай, Эмми», — наставлял меня Галь, волнуюсь сильнее, чем час назад, когда сам сидел на месте Дартона. «Сейчас, главное, нигде не сбиться. Следи за фигурами. Пытайся просчитать хотя бы на два хода вперед». «Два? Серьезно?» Левый уголок губ полез наверх, выдавая мою ухмылку с головой. «Да я на пять ходов вперед стратегию выстраиваю!» Посмотрела на притихшего губернатора, и улыбка быстро растворилась. Кевин разглядывал меня слишком пристально, с подозрением щурясь как будто изучал. «Неужели догадался, что я умею играть?» Нервно сглотнула я, опуская взгляд на шахматную доску. С таким соглядатаем было бы правильно сделать ошибку на игровом поле, но я побоялась терять преимущество. Очень уж не терпелось проверить свою догадку. Сможет эта игра заставить проигравшего отвечать на вопрос честно и прямо? Ой! Через десять минут охнула я, делано удивляюсь Это шах и мат? Да? Белый король Кайдена свалился, признавая поражение. Советник губернатора выругался сквозь зубы. Галь принялся эмоционально восхвалять мои умственные способности, а вот губернатор реагировать на мою победу не спешил, пару раз переглянувшись со своим дружком. Итак, нервная улыбка Кая растянула его пухлые губы. Между пальцев дракона как-то угрожающе заплясали зеленые искорки. — Каково ваше желание, Сейша Глоссар? — Меня этим не запугать, дружок. — Ну, спасибо. Такое твое поведение позволит пояснить мои мотивы. «Желание мое очень простое. Чтобы его исполнить, до равноденствия ждать не надо». Усмехнувшись, переплела пальцы, садясь поудобнее. «Я желаю знать, господин Кайден Хаздартен, что вы со своей сестрой задумали в отношении меня». На библиотеку обрушилась оглушающая тишина. Мужчин мой вопрос будто оглушил. А потом Кевин хмыкнул. Хмыкнул всего лишь на одно мгновение, пока его советник не начал краснеть и задыхаться, а клеточки с отпечатками зеленеть. Я... Было видно, что Кайден не хочет отвечать, сопротивляется, но магия всегда получает выкуп за свою службу. А задача протянул Галь. А что, так можно было? Кевин резко встал с дивана. Эммиан, отзови желание. Нет, усмехнулась я, без притворства, во всей красе демонстрируя свою торжествующую улыбку. «Раз магия требует выполнить мое желание, значит, оно посильное для лорда Кайдена, поэтому я хочу получить заслуженный выигрыш». Я опять закашлялся Кайден, но долго сопротивляться дракон не смог. Он вздохнул, сдаваясь, и признания сорвались с его губ, как миленькие, поражая своей жутковатой честностью не только меня, но и Кевина с Галем. «Я уговорил Кевина взять Лиану в качестве подставной любовницы на период вашего пребывания здесь, чтобы вы сполна прочувствовали унижение, деля одну крышу над головой с той, кого якобы предпочли вам». «Очень интересно», — пропела еле слышно, едва сдерживая смех. «А что-то еще?» «Нет, пока нет», — задыхаясь, выдавил сквозь зубы Дартон а Галь негодующий испепелял советника взглядом, полным негодованием. Кевин же морщился от досады. Да уж, гордиться действительно нечем, чести в этом мало. Ясно. Что ж, я поднялась с кресла, отряхивая невидимые частички пыли с левого рукава фиолетового великолепия. Впредь воздержитесь от общения со мной, лорд Дартон. Думаю, это единственно правильное решение после вашего ответа. Засем прошу меня простить. «Не скажу, что было приятно провести вечер в компании каждого из вас, но вам, капитан Ханаан, я от всей души желаю приятных снов», — бросила на Кевина надменный взгляд. «Завтра меня на завтрак не ждите. Пусть ваше мужское общество развлекает там которой вы меня предпочли». «Эми, ничего не желаю слышать», — взмахом руки оборвала порыв Кевина объясниться. «Эми!» Развернувшись, спокойно поднялась по лестнице библиотеки на второй этаж и оттуда вышла на центральную лестницу холла, быстро оказываясь напротив своей двери. Войдя в спальню, резко выдохнула и прислонилась к стене, запираясь на замки и засовы. «Ну, надо же! Лиана — подставная любовница! Совсем спятили! Чтобы мне досадить, готова будоражить сплетни о себе же? И после этого он еще смеет что-то вякать о сопровождении Галя? Ну, не сволочь ли. И ладно он, мужчина. С них всегда как с гуся вода. Но Лиана о чем думала? Почему-то признание Кайдена так меня разозлило. Особенно в отношении Кевина. Прям хотелось взять Хельсадара за грудки и придушить, чтобы он глупостями не занимался и не привечал всяких посторонних девок в комнате своей будущей жены. И вроде как мне дело нет до той комнаты. Да и до жены его будущей. А все равно бесит. Еле уснула.